Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Пятнадцатая серия. Два зверя. Два. Два зверя-рух. Я о таком не читал, не слышал. Почему не сожрали мрак? Откуда я знаю, Олег? Потому что дураки Но один взял наш плод и аккуратно передал другому Таргетай, так он, наверное, дарил Как мужик бабе весюльку дарит какую А баба, понятно, дула, упустила Вот, слышите, расстроилась, ревет Я не читал, что есть рух бабы Еще один дурак Надеюсь, они нас не догонят Для них это два взмаха А что, если они и не собирались нас жрать? наоборот спасли от порогов когда первый зверюга передал на второму мне показалось показалось вот говорю ну не улыбайтесь он плот на воду поставил осторожно не Так, пожрать бы бычаст может какие светлые мысли и посетят на сытые брюхо вот не задача очаг у нас есть на плоту глиняной казаки постарались а что на нем приготовить Выскочила. Рыбина сама на плод выскочила. Какая здоровенная. Ну, проста. Рыба спасается. За ней гонится что-то настолько, настолько жуткое, что ей лучше попасть на плод, чем чудовище у лапы. Ой, вторая. Наверное, дева Дана к нам милостива. Слава ей. Сегодня обедаем в ее честь. И тебе, Слава, могучий и благородный мрак, а. Рада, что мои слуги не отбили у тебя охоты поесть. А, э, э, э, это, это кто говорит? Дана, Дана говорит с тобой, мрак. Отныне ты всегда желанный гость в моих владениях. Как, как и добрый, добрый бог, Алеп. Дана? Великая богиня Дана? Но почему ты добра к нам? Потому что вы... Стара Китай, Стара Китай, Стара Китай. Ту? Что, что, что? Ну это А чего опять? Дочь, впор не верите? Я же вам говорил, с кем провёл ночь. А мы заводили сон, сон. Теперь каждый день рыба сама прыгала на плод, а к рулю невры не притрагивались. Однако на четвертый день после встречи с водяным зверем Олег сообщил тоскливо, что пора им плод покидать. Иначе вынесет в море, а стольный град кемерийцев и к останется в стороне. С плотом попрощались, как с боевым другом, В великой реке отдали низкий поклон, а память о хозяйке ее, великой милостивой богине Дане, всегда грела их сердца. И во время безнадежных скитаний по страшной долине битв волхвов, и во время встречи с ожившими каменными чудовищами, и когда, заблудившись, отчаянно искали выход из подземной сокровищницы древних колдунов. Многое видели их глаза и страшные песчаные бури, и призраки невероятно красивых женщин, манивших их в каменные западни, и великое переселение степняков, когда пыль, поднятая копытами стад, застилала солнце. Видели раскаленные озера, в которых таяли гранитные глыбы, страшные стаи диких псов, обросших зеленой шерстью с костяными пластинами по хребту, миражи городов, стертых с земли тысячи лет назад, видели странных существ, поедающих камни и песок. И много, очень много прошло времени, прежде чем путники почувствовали вдали, еще очень далеко, дыхание столицы бескрайних владений кемерийцев. Тут на обозной дороге их как муравьев. Вон, видите, опять едут. Не высовывайся, голову опусти. Скоро разучимся по-человечьи ходить. Все на карачках. Прюху уже в полоску, как бурундущий спинар. Тихо, я сказал. Опять едут. И опять не только кемеры. Пруты черные и белые, одетые как бабы. Те, что с тряпками на головах. Все в окном. Может, все правление. Каким чужакам пристроиться? Руку на отсечение дам, что вместе с ними в город приберемся. Браг, ты же признал эту мысль здравой. Ну вот, второй день томишь на судороде. Не можешь решить, кому выйти. Слишком ты всего опасаешься. Вон, например, видишь, Дали, маленький караван. Благодари мою опаску. Ты из-за нее не умер тридцать раз. Спасибо, спасибо тебе. Но сейчас-то что тебя смущает? Там очень странные звери в караване. Никогда таких не видел. Высокие, с длинными изогнутыми шеями. Ноги длинные, длиннее, чем у лосей. Ох, а какие рога! небо бы твое зрение. Рогов нету, но на спине два горба. Самый большой зверюги, шатер, как у кимеров, только богаче и красивее. Ладно, попробуем. На дорогу выходите медленно, не напугайте их. Враг спеша вышел на середину дороги, поднял ладони. Их окружили вооруженные всадники. Воины были мелкие в кости, смуглые, как головешки, лица узкие, глаза круглые, как у ястребов горбатые носы. Брак широко развел руки, улыбнулся простецки. Всадники подали коней в сторону, пропуская огромных горбатых зверей. Невры смотрели с опаской, зверюги двигались неспешно, надменно глядя поверх голов. Немыслимо высокие, со странно изогнутыми шеями величаво плыли над дорогой. Пришел самый крупный зверь с шатром на спине, полог распахнулся, и на землю спрыгнул воин. Невысокий, но сухой, жилистый, словно сплетенный из тугих жил. Грудь широкая, лицо жестокая, солба через бровь, опускался на левую скулу глубокий шрам. Воин рассматривал невров оценивающе, прицельно. «Мы, странники, не отыщется ли по глотку воды?» Лишней воды не бывает. Но я сын пустыни, знаю, жжу. Я Баджет, посланник величайшего и солнцелитого фараона, самитиха, грозному Кагану кемерийцев. Вы, как я вижу, не кемеры. Мы, высокий посланник, люди далекого леса. Хотим бить челом Кагану, а вой стримит, даст работу. Ну, хорошо. В экзампее будем через четыре дня. Вы можете ехать с нами, поможете со скотом. Залезайте на верблюда. Благодарствуем, благородный баджет. Прямо наверх лезть? Это я... А, может, мы пешком? Не позорьтесь. Быстро лезьте, видите веревка? А то сейчас воины, кони даже волшебные звери сдохнут от смеха. Таргитай, Мрак и Олег кое-как взгромоздились на верблюда. Зверь плавно качнулся, земля поплыла назад. Изгои сидели по бокам на огромных тюках. Мрак устроился между горбов. Горбы мягко колыхались, под мохнатой шкурой вздымались две горки мягкого жира. Мрак сидел с надменным лицом, глядел вперед неподвижным взором. Челюсти его были плотно сжаты, подвижны. Только Таргитай понимал, что спокойствие достается мраку непросто. Всадники шныряли по обеим сторонам дороги, возвращались с зайцами, перепелками. Один примчался во весь опор, замахал еще издали, и караван послушно свернул к едва заметным деревьям. Горбатые звери впервые ускорили шаг, почуяв отдых. Караванщики разбьючили горбатых зверей, те с ревом бросились к ручью. Воины сняли помост с шатром, бережно опустили возле самой воды. Горбатые звери, напившись, улеглись, лениво двигая губами. Караванщики и трое невров сидели у костра. Неожиданно посланец фараона подсел к огню, глянул на попутчиков изучающим глазом. «Нравится наша конь?» «По-моему, лучше не бывает». У кемеров лошади мелкие, веслобрюхие. А ваши ветер догонит а в стрелы уйдут. Вы хорошие воины, но еще лучшие волхвы. Ну почему ты так думаешь? У вас волшебные звери. Вот эти, зарабатывай. На свете таких не бывает. А, -а, -а верблюды. Корабли пустыни, которые зовет наш народ. Могут идти даже по пескам, где гибнет все живой воин. Вот это да. Идут даже во время песчаной бури, неделю, две, и не требуют воды. Что за боги их создали? Что за маги привели к людям? Ну, говорят, верблюда когда-то сами были богами. У нас древнейшая страна на свете, мы самый древний народ. Правда, Кемеры утверждают то же самое. Но наши боги родились настолько давно, что многие остались зверьми, а другие превратились в людей лишь наполовину. Сильнее их нет на свете, и сильнее нашей магии, вы правы, нет. На ночлег устроились раны. Таргетай заснул быстрее, чем щека коснулась земли. На этот раз даже снов не видел. Спал, хоть дрова на нем кали. Утром попытался перевернуться на бок, но что-то мешало. Кое-как перекатился, полагая, что барахтается в кошмаре, когда руки и ноги не слушаются а враг настигает. Справа с проклятиями извивался по траве мрак. Олег лежал в трех шагах, туго связанный, с тоской смотрел в небо. «Мы связаны? За что?» Да красивые глаза! Лоси бьют косиня таких дураков, как мы, круглый год! Проснулись? Теперь вам не надо мучиться ездой на верблюдах. На телеге повезем. Не на сене, правда, на ящиках с нашими магическими штуками Но везде бывают свои неудобства Ты посол, посланники не вмешиваются в чужие дела Я читал в старых книгах Читал ты правильно, но что плохого, если я дарам от фараона добавлю подарок от себя К тому же я воин, а добыча сама пришла ко мне в руки Да разве мы враги твоему фараону? Фараону нет, но как насчет Кимеров? Как он будет доволен, увидев пленных врагов? Почему ты думаешь, что мы враги кимеров? Это просто. Здесь я... В стране кимеров остались либо рабы, либо трупы. Вы живы и свободны. Ответьте мне, почему? Баджет посол великого фараона внимательно переводил взгляд с одного на другого пленного. Ястребиные круглые глаза не выражали ничего. Мрак выдержал его взгляд. Ты... Сделал смертельную ошибку. Какую? Ты посол. Человек мира. Но воин победил в тебе посла. Это только красивые слова. У меня нет к вам личной вражды. Но ведь все мы живем на земле. Верно? Паджет повернулся, прислушался к далеким голосам караванщиков. Туман рассеивался, стали видны нечеткие двигающиеся фигуры. Посол подал воинам знак, мрака Таргедая и Олега как бревна побросали в телегу. Караван вышел на большую дорогу и медленно двинулся к Экзампию, до которого оставалось три дня пути.